«Но вы говорили лишь о боже, слабо пищал я, краснее и бледнее от собственного идиотизма. Я не могу остаться, это будет серьезным нарушением правил». «Нет, это preposterius, нелепо, редкое, очень интеллигентное слово. Я давно взял его на вооружение и достаю из колчина когда хочется блеснуть эрудицией». Гроссман полистал телефонную книгу, нашел нужный номер и позвонил. Я с напряжением наблюдал за развитием событий, представляя длительную бюрократическую волокиту, звонки по начальству, согласования. А поезд тем временем уйдет, и я невольно стану нарушителем. — Форин офис? Дежурный? — Резиденц-клерк. — Боже, уж не резидентура ли там? Я еще тогда не сталкивался с надписями на улицах «Парковка машин разрешается только резидентам». Это, говорит, Дик Кроссман. Он не представился как член парламента. Кто ж его не знал? У меня сейчас гостит в Бенбери занятный советский дипломат, мягкий хохоток. Очень милый человек, хохоток понижнее Я пригласил его на уикенд, но он почему-то решил, что должен уехать сейчас же, в субботу. и указал это в нотификации. На другом конце провода, по всей видимости, прозвучал ответный, понимающий смешок, мол, что взять с этих русских хлебающих щи лаптем? Вот его фамилия. Спасибо. Сложнейший вопрос был решен в одну минуту. Мы мирно закончили трапезу, И уже вдвоем с хозяином проследовали в его кабинет. Расположились в креслах у камина и с полчасика побеседовали о текущих делах, прихлебывая портвейн из графина Впереди маячила первая в жизни ночь в английском доме, причем без санкций резидента. Не звонить же посередине ночи в Лондон. И ведь в те времена за импровизированные ночевки начальство давало такие втыки, что... Приходилось писать подробное объяснение. Не сеял ли я дикий овес, одна из любимых английских, идиом, в уютном домике с красным фонарем? На всякий случай я все же позвонил жене и деловито сообщил, что ночь она проведет в печальном одиночестве. Намек был мгновенно понят. Не было сомнений, что она сообщит коллегам, не давайте команду в ружье и не ищите супруга по всем округам. бардакам Альбиона. Моя спальня размещалась в холодной комнате, без всякого отопления. Английская традиция, полезная для здоровья. А если дрожишь с головы до пят, натяни колпак и положи в ноги бутылку с горячей водой или грелку. На постели лежала хрустящая от крахмала пижама. Стояла мертвая деревенская тишина, и я долго не мог уснуть. Нет, не привидения волновали меня. Их я как-нибудь одолел бы. Вспоминались многие трюки КГБ в отношении иностранцев, поселенных в одиночные номера. Внезапно входила дама в халате, вроде бы перепутавшая дверь. «Ах!» — вскрикивала она. Халат падал на пол, оголив идеальную фигуру лейтенанши КГБ. И нежная соблазнительница уже ожидала жертву, запрятавшись под одеяло и призывно разбросав бедра? Но, увы, искушения святого Антония на меня не обрушились. Ночь прошла бледно, а утром мы отправились осматривать ферму. Еще в юности я впитал Маркса в тезис об идиотизме деревенской жизни. В сельском хозяйстве понимал, как свинья в живописи, И поэтому демонстрация амбара, конюшни, скотного двора и даже катание по полю на тракторе меня совершенно не тронули. Кросман наоборот, был очень увлечен своим амплуа здорового кулака и гордился, что может не только писать эссе и толкать спичи, но и работать на маленьком тракторе, сажать и сеять. Комплекс многих рафинированных интеллигентов. Вспомним льва Толстого. Меня провожали тоже всей семьей. Все было так трогательно, что я навсегда полюбил этого